Веселов. Олигарх не мелочился, каждому из них выделили по бунгало. Или как тут на краю земли принято называть небольшие домики с окнами от пола до потолка. Да что там от пола до потолка? В спальне Веселова сам потолок был прозрачный. Вот такие высокие технологии на службе у человечества. Своё бунгало он осмотрел мельком, побросал, не разбирая вещи, принял душ, вытерся, стараясь не обращать внимания на отражение, которое проявлялось в запотевшем зеркале. Благоразумия хватило ненадолго. В зеркало он всё же таки посмотрел. За его спиной стоял медведь. Смотрел с укором, одним глазом смотрел. Во втором торчал осколок льда. Давно бы пора истаять, а он вот всё никак. весело бы испугаться этой потусторонней одноглазой твари. Но куда сильнее его напугала удавка, призрачный тензиан, который он отчетливо видел на собственной шее. И видел, и чувствовал. «Брысь!» – сказал он медведю и, не оглядываясь, вышел из душа. Как только вышел, в дверь постучались. За дверью стоял парнишка в ярком, похожем на лыжный костюме. «Добрый вечер!» – сказал он бодро. «А меня за вами послали!» «Кто послал?» – отведенный им на сборы час еще не истек. «Врач, который прилетел с вами, он сейчас в медицинском корпусе, велел привести вас на осмотр». Значит, Чернов решил не бросать дело на самотек. Веселов вздохнул, принялся одеваться. Медицинский корпус находился где-то в недрах поместья. Если бы не мальчишка-проводник, Веселов не нашел бы его и до утра. Внутри было тепло, светло и пахло дес-средствами. Все как в обычной больнице, только посимпатичней, пофутуристичней. Мальчишка довел его до белой двери, Без всяких опознавательных знаков постучался и, не дожидаясь, пока им откроют, испарился. Дверь открыл Эрхан. Он окинул веселово-мрачным взглядом, отступил в сторону, пропуская его внутрь просторной, ярко освещенной комнаты. Здесь в глубоком, похожем на стоматологическое кресле, закинув ногу за ногу, сидела Тара. Вид у нее был изможденный, краши в гроб кладут. И Веселову сразу же стало неловко от того, что пусть не по своей вине, но они все равно ее бросили. Бросили одну выживать в этой вечной мерзлоте. Судя по всему, Тара выжила, но буря ее изрядно потрепала. Хорошо, если буря, а не эта тварь, которую волчок обозвал с нежитью. Спросить бы, но как о таком спросишь? Поэтому он поздоровался и спросил другое. «Ты как?» «Жива?» Тара пожала плечами веселово показалось, что движение это причинило ей боль. «Жива!» – проворчал Эрхан и зыркнул на него с явным неодобрением. «Полумертвую нашел, заметенную, чудом нашел!» «Не преувеличивай!» Тара улыбнулась. Улыбка получилась так себе. «Никого такой улыбкой не обманешь!» «Этот ваш!» Она поморщилась. «Столичный врач сказал, что все со мной будет нормально. Легкое переохлаждение!» В то, что переохлаждение оказалось легким, Веселов не верил, но спорить не стал. В присутствии этих двоих ему было неловко, а еще все время хотелось обернуться. Он бы, наверное, не выдержал, или обернулся, или дезертировал, если бы в этот самый момент не открылась вторая незамеченная им раньше дверь. Мужика в белоснежном халате он признал не сразу. Не доводилось ему раньше видеть Чернова в естественной для того среди обитания. А теперь вот довелось. Ну, что сказать. «Солидно». Чернов обвел присутствующих тяжелым взглядом, потом коротко велел. «Пойдем». «Куда?» «На осмотр, Димон. ЭКГ, анализы и прочая ерунда. До ужина как раз управимся». «ЭКГ, анализы и прочая ерунда – мои любимые занятия в отпуске». «Я так и думал». Чернов затащил его в приоткрытую дверь, которую тут же закрыл, словно опасался, что Веселов попытается сбежать. Тут его уже ждала вполне себе симпатичная медсестричка и давнишний доктор, В оборот его взяли быстро. ЭКГ, анализы и прочая ерунда. Все, как и обещал Чернов. Ну и закончилось все быстро. «Ну, жить буду?» – спросил он, застегивая на пузе рубашку. «Будешь». Чернов стоял напротив, руки он засунул глубоко в карманы халата. «Как себя чувствуешь?» «Жалобы есть?» «Жалобы есть». Чернов вопросительно приподнял бровь. «Доктор, за мной по пятам ходит дохлый медведь». «Жалоба, конечно, так себе, скорее уж из психиатрии но расспросили. А еще я вижу призрак пса. Прикинь?» Веселов говорил шепотом, чтобы не шокировать коллег Чернова. Шокировать самого Чернова, кажется, было невозможно. «Это псина Волкова», — сказал тот скучным тоном. «Его зовут Блэк». «А про медведя что скажете, доктор?» «А с медведем мы разберемся». Лицо Чернова окаменело. «И с медведем твоим, и с этой тварью». снежить «Что?» «Волчок называет эту тварью снежитью. Прикольно, правда?» «Ты это, Индзян, выкинул?» – спросил Чернов. «Выкинул, и он едва не уволок меня за собой. А Мишка...» Веселов снова едва удержался, чтобы не обернуться. «А Мишка уже приготовился мною перекусить. Как думаешь, Вадим, я схожу с ума?» «Нет». Чернов мотнул головой, а потом добавил. «Или не ты один? Шея как?» «Поддушивает малость». На самом деле поддушивал уже вполне себе, но пока еще можно терпеть. Пока. Да что мы все обо мне да обо мне? Как там наши дамы? утары Тары все более-менее нормально. Ее уже обследовали и откапали. А девочка? А девочка спит и не желает просыпаться. И я не... Договорить Чернов не успел, потому что в приоткрывшуюся дверь просунулась всклокоченная голова. Волчка в медицинский корпус явно привел не проводник. Таким проводники не нужны. Такие сами все найдут. Вот и нашел. «Как она?» – спросил Волчок и просунулся в дверь целиком. «Я хочу ее видеть». Он мог быть упертым. Мог переть буром несмотря на преграды. Они оба это прекрасно знали, поэтому мешать не стали. В конце концов, именно благодаря этой вот упертости девочка сейчас в тепле и безопасности. «Ну, посмотри». Чернов кивнул в сторону еще одной двери, на сей раз из матового стекла. «И мы вместе с тобой посмотрим. Не возражаешь?» Волчок не возражал. Кажется, он даже не услышал. «Вот молодежь пошла», — сказал Веселов, ощупывая горло. «И не говори. Никакого уважения к старшим». В стеклянный бокс они вошли все вместе. Волчок опередил их лишь на пару шагов. Девочка лежала на высокой кровати, по самую шею укрытая одеялом. Там, на базе, Веселов ее толком и не разглядел. Было как-то не до того, а теперь вот смотрел во все глаза. Худенькая, То ли седая, то ли волосы покрашены в такой диковинный цвет, словно снегом припорошены. Скулы такие, характерно высокие, кожа бледная, даже без намека на румянец. Ресницы короткие, но густые. Одним словом, девчонка колоритная, а вот не понять, хорошенькая или так себе. Вот Вероника хорошенькая, там все сразу видно. А волчок действовал бесцеремонно. Совсем не по-джентльменски действовал. Стянув одеяло, он ощупывал девчонкину шею. Что искал? Веселов перестал дышать, так ему стало любопытно. Или не любопытно, а страшно. Он и собственную шею вытянул, чтобы лучше видеть. И уже был готов увидеть, но нет. Ничего. Никакого тензиана. Ни призрачного, ни настоящего. А он нынче настоящий эксперт по тензианам. За спиной тихо скрипнула дверь, и все, кроме волчка, обернулись. На пороге стояла Вероника. На ней были джинсы и рубашка в синюю клетку. В этой совсем не северной одежде она выглядела легкомысленной девчонкой. Чертовски красивой девчонкой. «Мне надо на нее посмотреть», — сказала она решительно. «Один уже смотрит», — Чернов посторонился. «Глаз отвести не может». «Значит, вдвоем посмотрим». Вероника проскользнула мимо Веселова, словно невзначай задев его плечом. От нее пахло летом, свежескошенной травой и липовым цветом. Ее хотелось поймать за руку, притянуть к себе». Но вместо этого он отвернулся. Сдался он ей с этой веревкой на шее. Без веревки стоило бы попытаться, а так... Зачем ломать жизнь такой красивой, такой живой? Она обернулась, глянула неодобрительно, словно мысли его прочла. Или прочла. «Дурак», – прошептала одними лишь губами, но он все равно понял, виновато пожал плечами. Удавка на шее ослабла, пусть ненадолго, но все же. Теперь над девчонкой они стояли вдвоем. Волчок и Вероника. Стояли, смотрели, едва не соприкасаясь лбами, а потом, не сговариваясь, отступили от кровати. В этот самый момент девочка очнулась, тонкие пальцы заскребли одеяло, как будто ей вдруг сделалось невыносимо жарко. Краски жизни вернулись на бледное лицо, а глаза распахнулись. Сначала это были белые глаза. Сквозь них, как сквозь заиндивевшее окошко, на веселого взглянула снежить. И он понял, что ни горячий душ, ни камин, ни теплые вещи не помогут ему согреться. Что холод теперь будет с ним до конца жизни. Холод и частичка этой снежите Теперь она есть в каждом из них. В девочке, волчке и в нем точно есть. Это как осколки разбившегося колдовского зеркала. А девочка уже визжала и вырывалась из крепких объятий волчка. Она вырывалась, а он все равно держал, как-то сосредоточенно, по-мужски, сцепив от напряжения зубы. И Вероника была рядом. Гладила девочку по серым, словно припорошенным снегом волосам. Шептала что-то успокаивающее. И Чернов уже что-то набирал в шприц, но колоть не спешил. У Чернова была чуйка. Он понимал, где лекарства помогут, а где могут только навредить. Сейчас он сомневался. Выжидал. А в стеклянный бокс, который сильно смахивал на стеклянный гроб... Уже ломились Эрхан и Тара. Полна коробочка. Сейчас еще дохлый Мишка явится взглянуть одним глазком. В черном отражении окна Веселов уже приготовился увидеть Мишку, но увидел полярную лисицу. Вот ты пришел писец И как только писец пришел, девочка перестала вырываться, ослабла, уткнулась лбом Волчку в плечо. Волчок замер, превратился в настороженную статую. Живыми и неподвижными оставались лишь его пальцы, которые перебирали седые девочкины волосы. Красота и Постараль. Постараль нарушил скучный голос Чернова. А теперь все вышли из бокса. Ник, я сказал все, и уберите собаку. А вот и призрачный пёс. До того, оказывается, коробочка была не полна. До того, оказывается, и Постараль была не такая уж постаральная. А теперь хорошо. Теперь с одной стороны Ник, с другой Блэк. «Оба охраняют. Оба не хотят уходить. Обоих девочка видит. Кстати, глаза у нее черные. Вот прям как у Горья. Черные и полисье раскосые. И сама она ничего. Симпатичная. Конечно, не такая красивая, как Вероника». «Пойдем». Кто-то потянул его за рукав. Вероника потянула. «Пойдем, я выяснила то, что хотела». «Ты читаешь мысли?» Спросил он, наклоняясь к ней и вдыхая аромат летнего луга. «Твои без проблем». «Это плохо». Это затруднит нашу дальнейшую коммуникацию. Что он несет? Какую коммуникацию? Да еще дальнейшую. Нет у него больше ничего дальнейшего. Будущего больше нет. Есть, сказала Вероника, обеими руками сжимая ворот его рубашки. Красивая. Да чего ж красивая? Поцеловать бы. Ну, хоть на прощание. Дурак. Дурак. Это уже не шепотом. Это открытым текстом. Это да или нет? «Это посмотрим на твое поведение». И пальцы разжало. А так хотелось, чтобы не разжимала и не отстранялась чтобы в глаза смотрела и усмехалось. Пусть бы даже мысли читала Он бы как-нибудь приспособился, приноровился. «Пойдем. Степан, наверное, уже ждет». Внутри кольнуло и заворочалось. «Степан. Надо же, она его уже по-свойски по имени. Ну, ясно дело, он же олигарха а не какой-то там айтишник». «Дурак». Повторила Вероника и потащила его прочь из бокса. Остановилась она, лишь оказавшись в смотровой. Замерла, завертела головой, словно принюхиваясь. На лице ее отразилась тревога. «Что?» – спросил весело в шепотом. «Что-то еще?» Она бросила на него рассеянный, отсутствующий какой-то взгляд, ответила тоже шепотом. «Да, что-то еще?»